Диковинное хитроумное устройство, созданное на основе корни рески, ежесекундно фиксировало скорость всего механизма в целом, а Жуйжевём следил за стрелкой, с ним соединённой. "Не хилош парем", сказал практикант, поднимая глаза. Он отложил книгу в сторону и достал из кармана другую. "Это точно", согласился Жуйжевём. Его жёлтая рубашка радостно сияла в лучах солнца. заглядывавшего им прямо в лицо. — К вечеру будем, — сказал практикант, быстро пролистывая новую книжку. — Неизвестно, — ответил Жуй живьем. — Пока что мы еще далеко, а препятствия могут умножаться. — Умножаться на что? — спросил практикант. — Ни на что. — Тогда их не будет вовсе, — сказал практикант. — Да. Потому что если что-то помножить на ничто, то ничто и получится. «Вы мне осточертели», — сказал Жуй-живьем. «Где вы это вычитали?» «В этой книге», — сказал практикант, показывая курс арифметики Браше и Дюмарке. Жуй-живьем выхватил книгу из рук студента и швырнул ее в окно. Арифметика шлепнулась в кювет, а потом, разбросав вокруг фонтаны светящихся искр. — Ну вот, — захныкал практикант, — Брашей и Дюмарке теперь погибли. Он горько заплакал. — Ничего не впервой, — сказал Жуй живьем. — А вот и нет. Брашей и Дюмарке их все любят. Я знаю, вы нарочно на них порчу наводите. Между прочим, это подсудное дело. А Колоть-Стрехнин ни в чём не повинному стулу это не подсудное дело, строго спросил профессор. "Это был не Стрехнин", зарыдал практикант. "Это была метелиановая синь". "Да какая к чёрту разница?" рявкнул Жуй живьём. "И вообще, кончайте меня доставать, а не то вам же хуже будет. Учтите, я очень злой". И он засмеялся. — Это правда, что вы злой, — сказал практикант, хлюпая носом и утираясь рукавом. — Вы старый, гнусный тип. — Я умышленно стал таким, — сказал жуй-живьем. — Это месть, потому что Хлоя умерла. — О, постарайтесь не думать об этом, — сказал практикант. — Не могу не думать. Тогда почему вы всегда носите жёлтые рубашки? Не ваше дело, сказал Жуйжевём. 15 раз на дню я повторяю одно и то же, а вы опять за своё. Терпеть не могу эти жёлтые рубашки. С ума можно спятить, смотреть на них с утра до вечера. Лично я их не вижу, сказал Жуйжевём. Вы не видите? А мне каково? На вас мне наплевать. Вы ведь подписали контракт, не так ли? Это что, шантаж? Да нет, какой ещё шантаж. По правде говоря, вы мне нужны. Медицине от меня никакой пользы. Это точно. Пользы никакой, один только вред. Согласился же и живём. Но мне нужен крепкий парень, крутить пропеллер на авиамодель. — Крутить пропеллер несложно, — сказал практикант. — Вы могли бы взять кого угодно. Мотор обычно заводится с полоборота. — Вы так думаете? — Когда имеешь дело с двигателем внутреннего сгорания, согласен, с полоборота. Но я использую также каучуковые двигатели. Знаете, что это такое? Завести каучуковый двигатель в три тысячи оборотов. Практикант заерзал на своем сиденье. — Есть разные способы, — сказал он. — Дрелью — это расплюнуть. — Дрелью нельзя. Пропеллер сломается. Студент насупился, забившись в кресло. Плакать он уже перестал и только бурчал что-то. — Чего? — спросил Жуй живьем. — Ничего. — Нет. Из ничего и выходит ничего, заметил профессор. Видя, что практикант отвернулся к окну и притворяется спящим, Жойжевьём снова засмеялся, прибавил газу и запел что-то весёлое. Солнце поменяло положение, и лучи его косо падали на автомобиль. В стороннем наблюдателю, помещённому в адекватные условия, Машина могла бы показаться сияющей точкой на черном фоне. Так умело жуй-живьем притворял в жизнь принципы ультрамикроскопии. Глава пятая. Корабль шел вдоль дамбы, набирая скорость и готовясь покинуть бухту. Он был доверху нагружен оборудованием и людьми для эксопотамии, и почти садился на дно, оказываясь в провале меж двух волн. Рошель, Анна и Анжель занимали на его борту три неудобные каюты. Коммерческий директор Роберг он доздыхвати пока что воздержался от путешествия и должен был прибыть в Аксопотамия, когда строительство дороги будет закончено. В настоящее время он получал жалование, не меняя своего места нахождения. Капитан метался по нижней палубе, ища рупор для отдания команд. Ему никак не удавалось прибрать его к рукам. Если корабль, не получив никаких команд, будет идти прежним курсом, то неизбежно разобьётся о риф Волчок, известный своим коварством. Наконец, капитан увидел рупор, за свёрнутым канатом. Тот притаился в засаде и ожидал, чтобы какая-нибудь чайка подлетела поближе. Схватив беглеца, капитан Грузно затопал по коридору, вскарабкался по трапу на палубу и в конце концов очутился на капитанском мостике. Он успел как раз вовремя. Корабль подходил к волчку. Высокие пенистые волны бежали одна за другой. Корабль болтал из стороны в сторону, правда, не в том направлении, куда он держал курс, и это не способствовало увеличению скорости. Свежий ветер, пропитанный запахом йода и... Ивне в мохо бился в закоулках ушной раковины рулевого, произнося звук, близкий к Рэ-диез и нежный, как пение кулика. Экипаж неспешно переваривал суп, из морских гребешков, плавников, а также лапы хвостов. Всё эту снеть капитан получал от правительства по специальному заказу. Беспечные рыбы то и дело стукались головой о корабельную обшивку, и производимый ими звук вызывал неослабный интерес у некоторых пассажиров, путешествовавших по морю впервые. В их числе оказались Олив и Дедиш. Олив была дочерью Марена, а Дидиш — сыном Карла. Морен и Карла составляли исполнительную бригаду, набранную компанией для практического осуществления строительных работ. Были у технических исполнителей и другие дети, но они останутся до поры до времени где-нибудь в меандрах корабля, занятые созерцанием всевозможных предметов, являющихся частью корабля либо их самих. сопровождал технических исполнителей старший мастер по имени Орлан большая сволочь фарштевень мел волны как пестик пюре торговое назначение судна подразумевало весьма умеренную скорость на зрителей тем не менее корабль произвёл элегантное впечатление вероятно вследствие того что вода в море солёная А соль известное дело очищает. Чайки, как водится, голдели не переставая и забавлялись, описывая вокруг грот мачты крутые виражи. Затем они уселись рядком на четвёртой рее, что сверху слева, полюбоваться, как баклан будет совершать пробный полёт на спине. В это время дедишка как раз демонстрировал олив хождение на руках. Это так смутило Баклана, что он устремился ввысь, но перепутав направление, со всего маху врезался головой в доски капитанского мостика. Раздался звук удара. От боли Баклан зажмурился и выпустил из клюва струйку крови. Капитан обернулся и, пожав плечами, протянул ему свой грязный носовой платок. Олив заметила упавшего Баклана и побежала спросить Нельзя ли взять его на руки?